Глава 32. Не знаю, как мне удалось это определить, но автомобиль еще даже не вырулил на площадку перед крыльцом, а я уже знала, чье именно это авто. Домой из столичных объятий вернулся блудный супруг. Я невольно покосилась на телефон, покоившийся на прикроватной тумбочке. Предмет первой необходимости, превратившийся в инструмент моего любительского шпионажа. Каждый раз, когда я вспоминала о сделанном, мне становилось нехорошо. Рука так и тянулась к телефону удалить проклятые фото. В тот вечер открытая дверь его кабинета, одного из немногих помещений дома, где не велось видеонаблюдение, послужила для меня отчетливым знаком от Вселенной. Вот он, твой шанс. Пользуйся. Не будь идиоткой. Учись выживать в этом новом для себя мире. И я попыталась. Когда спешившая горничная скрылась из моего поля зрения, я юркнула в его кабинет. И мне даже опускаться до лазения по ящикам не пришлось, пусть я и не была уверена, что все таки решилась бы на подобное. На письменном столе прямо поверх стопки, скопившейся в отсутствии хозяина кабинета, корреспонденции лежали бумаги, неосмотрительно текстом вверх. «Какие-то списки». Сверху от руки кто-то размашистым почерком приписал надежные варианты для инвестиций в обход». И дальше шли фамилии, ничего мне не говорившие. Фразы звучали увесисто, наверняка что-нибудь важное. Стараясь не рассуждать, я вынула телефон и сделала пару снимков. Ну вот, этого от меня хотела моя родственница. Теперь можно считать, что я разжилась каким-нибудь козырем. Если он продолжит надо мной измываться, я смогу вот этим его припугнуть? Как эти битвы ведутся? Как выигрываются? Или, или сделать так, как она уже не раз мне намекала? Поля, если что-нибудь разузнаешь и понятия не будешь иметь, что с этой информацией делать, ты всегда можешь обратиться ко мне. Я тебе подскажу. Я поглядывала на телефон. Нет, я не знала, что буду делать дальше но уверена пока только в одном — рубить сгоряча не буду. Слишком опасно, особенно если толком-то и не знаешь, что за оружие у тебя на руках. Ведь слишком уж важные документы никто на виду оставлять и не стал бы, теоретически. Но в жизни чего только не бывает. Издергавшись от муторных мыслей, я поняла, что не засну, если хотя бы чаю не выпью. Уваров наверняка давно уже в доме, однако мы с ним вряд ли пересечемся. Не припомню, чтобы когда-нибудь слишком поздно заставала его на кухне. Но, очевидно, все когда-нибудь бывает впервые. Муж обнаружился именно там, на кухне. И не просто на кухне, а на моей кухне. Он преспокойно сидел за столом и, задумчиво уставившись в пустоту, поглощал мой персиковый коблер. «Штука, простейшая в приготовлении», но от того не менее вкусное. И он, между прочим, мне удался, потому что даже выглядел довольно прилично. Только его бы, конечно, не просто так-то жевать. Его... его вкуснее с мороженым, — брякнула я и только потом уже сообразила, что проговорила все это вслух. Уваров обернулся, полоснул по мне взглядом. Я невольно прикусила губу и спрятала взгляд, но совсем не потому что смутилась. Нет, все было гораздо хуже. И я только сейчас это поняла. Я будто бы... Мне будто бы не хватало его присутствия в доме. Не его самого, нет, боже упаси. Просто дед был прав. Мы, может, так до сих пор и не ладили, но с хозяином в доме себя невольно ощущаешь спокойнее. Я постаралась поскорее отогнать прочь бредовые мысли и объяснила. Не хотела мешать, просто слышала, как ты приехал. Не сводя с меня взгляда, он опустил ложку на бортик формы. «Не мешаешь. А мороженое у тебя есть?» Я... Я не ожидала такого. Скорее ждала, что он отпустит новый язвительный комментарий по поводу моих кулинарных шедевров. Но сама себя удивив, прошлепала к холодильнику и достала из морозильной камеры ведёрко чистого сливочного пломбира. Вынула ложку для мороженого и плюхнула пару шариков прямо на коблер. Спасибо. Уваров снова схватился за ложку, зачерпнул всего по чуть-чуть и отправил в рот. Я не стала следить за его реакцией. Сунулась в ведерко с обычной ложкой и принялась жевать ледяное мороженое. «Как называется эта штука?» Я покосилась на стремительно пустевшую форму. «Коблер?» «Персиковый?» Он помолчал. И какое-то время мы жевали в полнейшей тишине. «Может, если я подсуну Кононову такой вот коблер?» Он перестанет любить мне мозги и продаст свой участок?» Пробормотал Уваров, и в его голосе звучала такая усталость, что я невольно подняла на него взгляд. Прежде он никогда не позволял себе говорить в моем присутствии о делах и уж тем более обнаруживать передо мной пусть даже секундную уязвимость. Да по пути еще и хвалить мою стрепню. «Разве так должны действовать на богачей?» Безудержные столичные увеселения. Честно сказать, он и не выглядел-то увеселенным, скорее уж, очень измотанным. Странно. А кто такой Кононов? Не ожидала, что Уваров ответит, но он снова меня удивил. Владелец земельного участка в интересующей меня зоне. Крепкий орешек? Я облизала ложку. Уваров кивнул. У меня нет времени его уламывать, а он уперся рогом. «Припирать его к двери и требовать, требовать, требовать не пробовал?» Язвинка слетела с моих уст, будто сама собой. Я прикусила кончик ложки, ожидая начала нашей дуэли, но вместо этого услышала, как он фыркнул. Наши глаза встретились, в черном взгляде читалось почти искреннее веселье. «Ты опровергла эффективность этого способа». Он так думал, а вот мне до сих пор то и дело снилось, как я впечатываюсь лопатками в деревянную створку, А он надо мной нависает, и... Я шлепнула ложку в ведёрко и прочистила горло. «У него... у него что, какие-то особые требования?» Говорит, что отдаст, если я там благотворительность разведу. «И?» И я обещал, что не вопрос, а он не верит. Хм, мол, на бумаге что угодно можно написать. «Сейчас я наобещаю, что дом там построю, а потом мои юристы все так провернут, что я в дураках его оставлю». Выход из положения показался мне очевидным. «Ну, ты можешь сказать, что твоя жена из детдома, а если он не поверит, я сама могу с ним поговорить?» Уваров возрился на меня так, будто я на латыни заговорила. «Что?» Мне стало неуютно под этим взглядом. «Ну, тут же...» Уже будет личное, верно? И скажи, что мы молодожены. Он же вообразит, что ты безумно влюблен и хотел бы сделать что-то такое романтичное. Это же может считаться, ну, романтичным. Что на меня нашло, я вряд ли тогда понимала. Похоже, у варов тоже. Это глупость. Наконец выдавил он из себя. И не сработает. Ну, я пожала плечами чувствуя себя беспросветной дурой, зачем-то полезшей к матерому дельцу со своими идиотскими советами. «Попробовать-то можно. Ничего не теряешь». Этот невероятно странный разговор сам собой расклеился. Я поспешила вернуть мороженое в холодильник, пробормотала скомканное «Спокойной ночи» и убежала к себе. Уваров и не подумал меня останавливать, но спустя пару дней он вдруг безо всякого предупреждения заглянул ко мне в спальню и заявил. "Завтра к восьми утра, жду тебя внизу. У нас деловая поездка». «Что?» к «Какая?» — пролепетала я. «По дороге объясню». Уваров все же задержал на мне взгляд и легонько кивнул, будто признавая мою правоту. «Твоя идея сработала».